Глава шестая. Тихая пристань. Подъезжая к морю Каспийскому и не зная его, она вдруг заволновалась и все расспрашивала пассажиров и проводников вагона, «Скажите мне, где здесь город Концырь, в котором ни царь царил, ни король королил, ни князь княжил, а управляла во всех делах Маринка, дочь Кандалова?» Она охуше славилась вроде королевной, но была хитрая ведьма, Илью Муромца даже завлекла, бессовестная была, Так и называл ее Глеб, князь, сын Володьевич. А спутники на Марфу поглядывают, ужимаются, Не зная, что живет она в далеко утекшем времени В нескончаемой живой истории, уже окаменевшей для всех прочих. странно им старушка и чудна, И эти странные люди непонятны в свой черед Марфи, и она дивуется, как это концырь не знать. Я хорошо помню, что концырь где-то в этой местности. Может быть, он немного подальше, в странах арабских. Владимир Личутин. Душа неизъяснимая. Размышления о поэзии Севера. Они подходили, и дом «Титаник» подплывал к ним, поблескивая солнцем в окнах иллюминаторах. Филат подкрался к антикварной ловчонке и остановился. За окном ловчонки были какие-то витрины и полки, старые книги. Перемещался человек в белом, не призрак, а вполне себе продавец с лицом хитрым и одновременно благожелательным. «Не хотите игрушку Юлу? Немного ржавая, но раритет. А чашку с вензелем не хотите ли? А сколько стоит? А сколько у вас есть?» Но все это не было сказано, поскольку Филат в антикварный магазин даже и не заглянул. Вместо этого он спросил у Евы, «Куда открывается дверь?» «Разве не видно, что на себя?» – удивилась Ева. Это в магазин на себя, а для входа в тихую пристань от себя. Ну и рыжья, конечно, нужно иметь хоть на донышке. Не так, чтобы Максли унюхали, но хоть чуть-чуть, иначе дверь не пустит. Стажар, выбрав деревянный в виде гроздьев винограда узор по центру, положил на дверь ладонь и театрально, неспешно толкнул от себя – и сразу дверь изменилась. Только что она была легкой деревянной дверкой с остеклением в четыре окошка, позвякивающей с табличкой «Открыто» на двух языках, а теперь стала дубовой, тяжелой, тесно, как сундук, окованный железными полосами и с одним узким на бойницу похожим окошком. Истертые ступени вели в полуподвал, Там при факельном освещении мелькали неясные тени. Пенилось пиво в глиняных кружках, и ходила официантка в кокетливом чипце и короткой юбке. Ниже колен ноги официантки переходили в куриные лапы. «Ой — Ой! — удивилась Ева. — И нисколько не ой, а клава. Мещерская болотница, — укоризненно произнес Филат. Милейшая женщина, очень любит кошек, а вот собак терпеть не может, потому что еще не научилась их готовить. Уловив, что говорят о ней, Клава повернула голову и обворожительно улыбнулась. Лицо у нее было белое, красивое, губы алые и пухлые. «Да, и еще», — зашептал Филат за рукав, подтягивая к себе Еву, — «про хозяина забыл предупредить». Он мужик ничего, еще у купца Малюшина служил половым. С ним, если по-хорошему общаться, он почти нормальный человек. Зовут Колотила. Почти нормальный человек оказался огромным разбойничьего вида мужичиной. Облаченный в кожаный фартук, он сильно смахивал на заплечных дел мастера. Лоб с палец шириной... Крохотные глазки спрятаны в глубинах заплывших скул. Когда появились Филат и Ева, стоял за стойкой и грязной тряпкой протирал стакан, изредка для большей бактерицидности прыская в него гадостью для убийства мух. Выглядит этот колотило лет на тридцать, хотя у купца малюшина служил. Купец этот умер два века назад, Ещё старая семейная история с покусанными родственниками, — тревожно прикинула Ева. — Ой, мама! Трактирщик не очень обрадовался гостям. Его рука дёрнулась под стойку, но потом вынурнула и вяло помахала стажаров А, Филат, сто лет сто зим, и куда ты запропал? — Отдыхал, — отозвался стажар. Кабачик остров взглянул на него. «Всяк бывает. Да ты немного потерял. У нас тут все как в стиральной машине. Бум-бум-бум по мозгам. Вроде движуха какая-то есть, да все на одном месте». И он перевел медвежьи глазки на Еву. Ева почувствовала, как ее шляпку словно что-то потянуло вверх, но так и не смогло снять... Должно быть, хозяин пытался проникнуть под морок, но у него не хватило уровня магии. — Это моя сестра, — сказал Филат. — Похоже, сильно старшая сестренка, — кивнул Кабачик. — Я думал, Филат, ты с концами сгинул. Возникло напряженное молчание. колотило посматривал на Стажара... Стажар наколотила, затем кабачик отвернулся и с подчеркнутой незаинтересованностью продолжил протирать стакан. — Тебя тут магии Фазаноля искали, — сказал он. — Давно? — Да как ты сгинул, так и искали. — Дело давнее, — быстро сказал Филат, красноречиво покосившись на Еву. Хозяин прыснул дихлофосом сперва в стакан, потом на тряпку, а потом, подумав, еще и на стойку. «Что, сестренка твоя, не в курсе, что тебя искали?» «Что ж, я в чужие дела не лезу. Рад, что ты целеханек. Кровь не сок. Коль много прольешь новой, не нацедишь». Густые брови стажаров стали, как иголки. Он явно чего-то ожидал от Кабатчика. Колотило же, велял Да, — продолжал Кабатчик, — трудные времена настали. — А что так? Клиентов мало? — Клиенты есть. Да вот с магией не весь что творится. Не заметил еще. Зверье по городу прям так и мечется, даже которое... По сто лет в убежищах таилась. Червь трехметровый мне в кладовой пол прокопал. Я его секираю, уйди, мол. А он не понимает. Магия тут до нуля проседает, а то такие скачки, что факел волшебный за час прогорит. А ведь обычно его на месяц хватало. Колотило пригоревнялся и, утешая себя, выпустил длинную струю дихлофоса по пролетавшей мухе-муха к крайнему изумлению Евы, была в платье и летела вместе с комариком в сапожках со шпорами и с короткой, как зубочистка, сабелькой. Обнаружив, что промахнулся, колотила удрученно сплюнул в угол. «Совсем эти сказочники обнаглели. Думаешь, чего она здесь шастает?» Прилетает на мою кухню яйца тайком откладывать. Пожужжит, потреплется о погоде, пиво за весь вечер выпьет с наперсток, копейкой медной расплатится и улетит, как приличная. А через недельку смотришь, из окорока их еще штук пять вылезает, и все в сапожках, и все с бусами. Я им говорю, деньги давайте, ромалы». «Они мне, а мы мамашу не просили нас рожать, а сами уже на комариков глазом косят!» Кобатчик расхохотался. У него было два ряда зубов. Внешний ряд вполне себе обычный, а за ним зубчатый на пилу похожий, не слишком приметный снаружи. «Колотила?» — сказал вдруг Филат, понизив голос. «Ты ничего не хочешь мне вернуть?» Я ведь тебе кое-что в заклад отдавал за 10 магров. Кабачик сделал вид, что не расслышал, лишь вдвое быстрее заелозил тряпкой. Его заметил что он бросил косой взгляд за стойку. Там, в глубине, за неплотно задернутой шторой, таилась крохотная коморка без окон, а в коморке тяжелый железный шкаф. Замочная скважина на шкафу постоянно перепархивала с одного места на другое, все время меняя свою форму и размеры. «Колотила?» — повторил стажар. «Заклад верни!» «Не могу. Я выбросил!» — тихо ответил кабачик. «Как тебя искать стали? Выбросил. Чего, думаю, связываться? Себе дороже!» «Куда выбросил?» — недоверчиво спросил стажар. «С мостика!» — В Макскву-реку. Течение быстрое не найдешь, — ответил Колотило после небольшой паузы. Оба помолчали. Стажар пристально смотрел на Колотило. Кабатчик продолжал елозить тряпкой. — Да что ж стоять, — сказал он вдруг, поспешив сменить тему. Старого друга угощаю за счет заведения. Есть отличные черствые потравины, салаты из кислых окурков для ужасной притилкинии. Все, что прикажешь». Ева тревожно заерзала. «Чего-чего?» — спросила она. «Колотила когда-то жил в Чехии и любил чешские названия, правда, перевирает их». «Чёрствые потравенные — это, если я ничего не забыл, свежие продукты. Кислые окурки, огурцы, — рассеянно ответил Филат. Он явно обдумывал ответ, колотило про мост и что-то пытался прочесть на лице кабачика. Но, увы, взгляд увязал в наглой и непроницаемой физиономии колотила как в тесте». «А ужасная прителкиня?» — спросила Ева. Филат замялся. — Не помню, еда какая-то. — Ну зачем же сразу еда? Ужасная прителкиня, красивая подруга, да еще с рожьем. Что еще надо для счастья хорошему человеку? Вместо него ехидно ответил кабачик и щелкнул пальцами. — Клава, проводи. Возникла официантка, та самая Мещерская болотница, и пошла впереди. При ходьбе она чуть ныряла вниз, будто приседала, шла, не глядя, но куриные лапы ее с удивительной ловкостью огибали любые препятствия. Стажара и Еву она привела к маленькому столику, за которым, положив на него щеку, дремал какой-то тип. Типа этого Клава легко подцепила за шкирку и с силой, которую едва ли можно было ожидать от официантки, утянула за собой. Она и мужчину несла, и поднос с тарелками, да еще и Еве подмигнула. Потом исчезла, а через минуту появилась вновь. На подносе уже была жареная картошка с салом и огромная яичница. Судя по размеру желтка, яйцо было не куриное. «Страусиное?» — спросила Ева. «Да нет, птеродактиля». Не любишь яйца птеродактиля, так принесу крокодилии. Но по мне так они сегодня не ахти. Пересижены малость. В некоторых крокодильчики попадаются. Сообщив это довольно громко, официантка наклонилась к самому уху Евы и негромко добавила «Шляпку поправь и рожьем не свети». Филат поймал официантку за рукав. «Не знаешь, куда колотила дел мой заклад». Шепотом спросил он. Настасья да Марат у него забрала, быстро ответила болотница и сразу отошла. Филат призадумался, покусывая губы. Ева бросилась поправлять шляпку. «Я ж говорю, клава свой в доску человек, а уж тебя-то и под мороком просветило», восхитился Филат. «Эх, у меня родственник один даже жениться на ней собирался» но после раздумал, и не потому совсем, что она сказочница. Тут ведь вот какое дело. Женщина заботится о тебе только пока ты на ней не женился. Пока город не взят, полководцы вечно обещают, что не станут его грабить. Мол, вы нам только ворота. Откройте, мы посмотрим и уйдем. — У тебя, я вижу, большой опыт, — сказала Ева. Стажар смутился и пальцем стал ковырять в солонке. Соль заземляет с глазы. Вдруг на мне с глаз какой-то, так я его обнулю, сказал он. А по поводу того, что ты женщину ругал, продолжала Ева. Мой дед повторял, что человек обычно получает то, что ищет. Если ему встречаются одни жулики, значит, он их ищет. А чем занимался твой дедушка? Работал в зоопарке макзо заинтересовался филат невероятно и провести туда сможет дедушка умер сердце а что такое макзо лицо у Филата погрустнело магический зоопарк поступить к ним на работу нереально если у тебя кто то из сказочников в роду был или прабабушка рыжьем баалась или в биографии что то сомнительное «Посетить макзон можно?» – спросила Ева. «Можно. Но там дикие системы безопасности. Так что, если думаешь, что-нибудь там поменять...» Стажар осёкся и кашлянул. «Короче, помнишь, ты говорила, что если человеку встречаются одни жулики, то с ним что-то не так?» «Дедушка говорил. Вот. А теперь посмотри вокруг». Ева впервые осмотрелась повнимательнее. В воздухе повис здоровенный бассейн в форме огромного прозрачного сосуда. В бассейне плавали две русалки и, серебря с чешуей, тянули к посетителям руки, выбирая тех, на кого неприметно показывал им хозяин. Тот, к кому протягивались их гибкие руки, ощущал сильное желание пить и есть и, подозвав Клаву, начинал заказывать самые дорогие блюда. Когда это случалось, русалки красноречиво посматривали на колотила, а тот, слегка кивнув, отмечал что-то в блокнотике. Порой обе русалки выныривали и начинали петь. Их плечи, лица и руки были так прекрасны, а голоса так призывны, что на глазах у Евы какой-то подгулявший маг Забрался по лесенке и ласточкой нырнул в бассейн. Русалки мгновенно обвили его руками, утащили на дно, а спустя полминуты, когда маг почти захлебнулся, вытолкнули наружу. Тут же мага подхватили два голема-вышибалы и вышвырнули из трактира. Рассерженный маг пытался метать молнии, но у него почему-то не получалось. Видала? Все рыжье у него русалочки подтибрили. Вот сказочницы восхитился Филат. Недалеко от бассейна происходило нечто, что Ева поначалу приняла за пожар. Высокие рыжеватые сполохи озаряли потолок. Если глядеть со стороны, казалось, что над столом повис огненный шар с нечеткой границей. Ева хотела обратить на него внимание официантки, но тут Клава сама прошествовала в ту сторону своей куриной походочкой, стабилизации у нее была, как у танковой пушки. Вверх-вниз ныряла, а поднос и не думал дрожать. Карточный домик и тот донесет. Но сейчас на подносе были не напитки, а какие-то щепки, каждая в своей тарелочке. «Там что-то горит. А она еще и дрова понесла», — сказала Ева изумленно. Стажар цокнул языком. «Да нет там». Пожара. Элементали огня собрались. Секреты у них какие-то. Видишь, в одно пламя сливаются. Это чтобы не подслушали. А щепки зачем? А чем, по-твоему, должны лакомиться элементали огня? Это щепки редчайших деревьев, многие из которых давно исчезли. У каждой такой щепочки собственные оттенки пламени. Для элементалей это деликатес». Огненные люди приветствовали появление официантки возбужденным треском. Когда она приблизилась с подносом, пламя на несколько секунд разделилось. Элементали были лишены четкой формы, и каждый имел свой оттенок. Кто-то желтоватый, кто-то красный, кто-то почти белый. «Красный элементаль, вдохновленный вкусной щепочкой», Воспламенил стул, и тот был немедленно и с полнейшим хладнокровием приписан к счету. Щепки догорели, и огненные элементали, вновь слившись в один шар, продолжили совещание. Изредка внутри шара что-то сердито вспыхивало. «Спорят о чем-то, никак не договорятся», — сказал Филат. Напротив их столика был проход в соседний зал, Двери были открыты. За столом сидели трое. Первого Ева узнала сразу. Это был Албыч, единственный голем, когда-то имевший душу. Огромный, как скала, он нависал над столом. Плащ Албыча был распахнут, и в груди, внутри ледяного контура, зияла пустота. Напротив Албыча помещался уголовного вида маг, Высушенной скелетообразной, покрытой мелкой сеткой татуировок. Изредка то одна, то другая татуировка оживала, становилась яркой и чёткой. Потом погасала и, немного погодя, оживала другая. На голове у мага был шлем варяжского образца с опущенной личиной. Наконец, третьим за столом сидел... Сидела... Хм... В общем, существо, составленное из трех снежных шаров. Шары были рыхлыми, пористыми, синеватыми. Казалось, что они пытаются растаять, но что-то им не позволяет. Глаза скрывались за большими солнечными очками. Еве страшно было спросить у Филата, кто это, и она просто толкнула его ногой. А -а -а", — догадался стажар, — тебя смутил снеговичок? — Элементаль воды. Не знаю уж, почему он такой образ принял. Захотелось. А почему он такой нечеткий? От жары? Нет. Элементали полностью подчиняют себе воду. Все ее состояния. Он и летом на пляже мог бы не таять. А что он так криво вылеплен? Так элементали вечно так. У них запрет на повторение человеческого образа. Они его намечают, но никогда точно не воспроизводят. Видишь, как у него вылеплены нос и губы. И вообще элементали... Тут Филат понизил голос почти до предела. Они как рой пчел или как огромный муравейник. Каждый обладает отдельным разумом, но может сливаться с другими. И чем больше этих частиц, тем элементаль умнее? — спросила Ева. Вроде бы да. Но этот далеко не гений. С чего бы его потянуло в картишке на рыжье играть? Вон тощий банк держит. Ева вгляделась. В руках у высушенного мага была колода карт. Прямо перед ним стоял маленький темный сосуд кубической формы. Временами внутри сосуда вспыхивала крупинка живого золота. Классический фараон, он же Штос. Помнишь, Герман у Пушкина играет? «Тройка, семерка, туз», — вспомнил Ева. «Точно. Играют двое. У кого колода, тот банкомет. Второй — понтер. Третий просто сидит и ждет своей очереди. Понтер ставит на какую-то карту, банкомет раскладывает колоду на две стопки. Если карта понтера легла налево от банкомета, выиграл понтер. Если направо, то банкомет. И вся игра... Удивилась Ева. Но это же просто. Как сказать? В обычном фараоне главное, чтобы банкомет не оказался шулером. Для этого принимают все меры. Каждую игру меняют колоды. В некоторых случаях колода прибивается к столу гвоздями. Когда играли в Зимнем дворце, Банкометом нередко была сама Екатерина II. Предполагалось, что она-то не будет метить карты. Иголкой? Иголкой, перстнем, ногтями. Разные варианты. И не будет подставных колод. Но тут необычный что-то, а магический. Здесь предполагается, что карты известны всем. Колода для каждого игрока прозрачна, как стеклышко. Все наперёд знают, какая карта выпадет налево, а какая направо. И тут уже идёт глубина анализа, как в шахматах. Оба понимают, что противник попытается повлиять на колоду. Я знаю, что ты повлияешь на колоду магией А, тогда я повлияю магией АБ. Ты магией АБА, я АБАЦ, ты АБАЦБ. Но я отклоню ее, переделав в магию А, Б, А, с, Б, А. И так до бесконечности. Чтобы все учесть, нужен ого какой опыт. Знаешь сказку про курочку? Ее хотят утопить в колодце, а она выпивает весь колодец. Бросают в жаркую печь, а она заливает ее водой из колодца. Вот это магический штос. Банкомет, видишь, Даже шлем против подзеркаливания надел. Но сомневаюсь, чтобы ему это помогло. Голос Филата в очередной раз изменился. Теперь это был мужской глуховатый голос, составленный из отдельных слов горошин. А потом точно таким же мерным глуховатым голосом Голем Албыч произнес «Твоя карта бита». Сказав это, он глиняным пальцем подтолкнул к банкомету пиковую десятку. Банкомет тупо уставился на карту. По всем его расчетам выпасть должна была не она. «Да это, Грацем, мне будет плохо. Я казначей, я проиграл все рыжье нашего клана». «Нет», — произнес голем, — «нет, души, нет, сочувствия». Тяжелой рукой Албыч взял со стола темный сосуд и опрокинул его содержимое себе в горло, Золотистый свет залил горло голема, коснулся его груди, добрался до ледяного человека и впитался в лед. Мак в шлеме вскочил, пытаясь выхватить у Албыча сосуд. Голем отбросил его руку. «Правила известны. Играю один раз и сразу на все. Теперь уходи», — выкатывая слова, произнес он. Маг поплелся к двери. В дверях он остановился, повернулся и, вскинув руку, яростно выкрикнул «Сдохни, глиняный болван!». На запястье у него вспыхнул тяжелый браслет. Мелкие черты лица мага запрыгали, носик заострился. Браслет стал алым, потом вишневым. Маг занервничал. Что-то пошло не так. Еще мгновение, и от браслета потянуло гарью. Маг завопил и, обжигаясь, стал его срывать. — Мы играли на все, — напомнил Албыч и кивнул хозяину. вышибалы выкинули скулящего мага за порог. Албыч повернулся к элементалю. — Если не передумал, продолжим. Снеговик из трех шаров не передумал. Сосуд наполнился вновь, и игра продолжилась. — Он уже больше века так. Играет сразу на все, отыгрываться не дает, — завистливо зашептал Филат. — А если проиграет, тогда что? — спросил Ева. Хотя она спросила это тихо, голем услышал ее из соседнего зала, поднял тяжелую голову и пророкотал. — Тогда я раскалюсь. Но прежде я исполню предназначение. — «А какое твое предназначение?» — спросила Ева шепотом. «Ты!» — ответил Албыч. Дверь, ведущая наружу, распахнулась. Свет, дробясь, запрыгал по ступенькам. Вошли девушка с кукольным лицом, мужчина с опаленной кожей и толстыми, как проволока, волосами и бесформенный человек-куб, похожий на кляксу, выплеснувшуюся из чана с протоплазмой плаель и белава а третий явно телохранитель узнала ева и словно и ее могли узнать уткнулась в свою тарелку